Глава 307. Кэр, быстро прикажи своим людям отступить. Я собираюсь уничтожить эту зловещую дыру». Увидев перед собой сияющий меч, Кер Ланди был удивлен. Он не смог мгновенно отреагировать. С тревогой в голосе я сказал, «Быстро уходите, когда это случится, может произойти сильный взрыв». Кэр очнулся от своего оцепенения, после чего приказал своим подчиненным отойти назад. Их раны были вылечены запрещенным заклинанием. С облегчением вздохнув, я сосредоточился на дыре передо мной. Дождь из элементов света уже закончился, из-за чего дыра вновь начала излучать ауру смерти. Я знал, что монстры собираются появиться вновь. Подняв посох Шукрада, я вложил в него свою доступную слитую энергию, что стало причиной интенсивного сияния основного камня. Священный меч стал больше и полетел в сторону ямы. Меч, находившийся под моим контролем, излучал серебристую божественную ауру, направленную к центру ямы. Я сузил глаза, изо всех сил распространил силу меча, закричав при этом «Идите к черту!». Когда посох Шукрада опустился, священный меч, несущий божественную ауру, исчез в яме. Из ее глубин тут же раздались многочисленные скорбные крики, потрясающие небеса и землю. Земля безостановочно дрожала. Я сосредоточился и быстро телепортировался на сто метров назад. Когда я сделал это, дыра внезапно вспыхнула. После того, как раздался сильный взрыв, поляна, а также десять метров леса вокруг были уничтожены. Остатки почвы и растений падали с неба. после того, как серебряная вспышка достигнула дна, аура смерти полностью развеялась. Я размахивал посохом Шукрада, пытаясь незамедлительно отозвать священный меч. Свет, излучаемый им после выброса огромной силы, был намного тусклее прежнего. Я глубоко вздохнул и стер ранее созданный магический массив, подпитывая при этом меч энергией из моего тела. Я не ушел, потому что дожидался появления главаря монстров. Предыдущий опыт все еще был свеж в моей памяти. Не могу сказать, есть ли еще что-то в яме или нет, но в любом случае я уничтожу это без задней мысли. Мои мысли оказались верны. Вскоре из недр ямы показались два черных призрака. Я холодно фыркнул и взмахнул посохом, сдерживая их, Скорее всего, они были сильно ранены священным мечом, так как с легкостью были пойманы мною. Оба призрака были слишком травмированы и пребывали в своем человеческом облике. Эти два существа выглядели умирающими. Когда они обернулись людьми, я был потрясен, потому что знал их. Одним из них был Сифенгли, магистр и лидер семьи Ли в королевстве Аксия, в то время как другой был его внуком. предыдущим парнем Хао Юе Фэн Глянгли. Несмотря на то, что их внешность не изменилась, их ауры были такими же, как у Ли Сидан Вайбо, с которым я уже сталкивался. Они даже были одеты одинаково. Си Фэн и Фэн Глянгли злорадно посмотрели на меня. Фэн Глянгли уже потерял руку. Они оба представляли собой печальное зрелище. Из их ртов и носов Постоянно текла серая жидкость. Я чувствовал, что с их нынешними силами они не представляют для меня опасности, тем более что сила священного меча уже нанесла им серьезные раны. Ты снова прервал наши великие дела, не скрывая своей ненависти, произнес Сифенгли. Я вздохнул. Лидер семилей Ли, это действительно стоило того. Ваша позиция в королевстве Аксия была настолько престижной, так почему же вы решили помочь королю монстров уничтожить человеческую расу? Какая вам от этого польза? Было крайне нелогично, что лидер семьи Ли, одной из трех великих семей королевства, оказался в таком жалком состоянии. Аура смерти все еще излучалась их телами, но из-за недостатка силы он не мог вырваться из моего заклинания». «Джан Гунвей, сегодня ты убил всех членов моего клана. Просто убей меня. Мой лорд-король монстров не оставит это просто так. Как только он появится в этом мире, тебя ждет смерть». Судя по всему, людьми, отвечающими за работу этого гнезда, были не только они вдвоем, но и весь клан Ли. Несмотря на это, они были убиты моими атаками, что расстраивало меня, ведь когда-то они были людьми, их убийство не сделало меня счастливым. Но если бы я пощадил их, то у клана монстров было бы гораздо больше силы. Глава Семилии. Раса монстра питает ненависть и презрение. Они только и знают, как вторгаться и уничтожать. Если они проникнут на этот континент, все человечество будет истреблено. Это действительно то, что вы хотели бы увидеть? Несмотря на то, что я знал, что спрашивать бесполезно, я не мог победить искушение. Сифенгли злобно фыркнул. Все верно. Это именно то, что я жажду увидеть. Люди живут уже долгое время, но как их можно сравнивать с нашей расой монстров? Ха-ха! Внезапно серая аура, окружающая его тело, расширилась и сумела пробиться через барьер. Превратившись в серый свет, она вылетела в мою сторону. Я беспомощно покачал головой. Священный меч без команды появился предо мной и принял этот удар. С печальным воплем тело Си исчезло. Даже если бы я не хотел этого, я убил его. В глазах Фенглянга были следы страха, но он молча смотрел на меня. и Я угрюмо сказал. «Фэн Глянг, сегодня я не дам тебе уйти. У тебя есть что сказать напоследок?» Вдруг его взгляд прояснился, и он изумленно сказал. «Я не знаю, почему я превратился в это создание. Однако, что я могу сказать, это то, что было сделано нами. Пожалуйста, помоги мне передать Хао Юе, что я действительно любил ее». Если мы с ней встретимся в следующей жизни, я определенно буду хорошо относиться к ней. Сказав это, его глаза наполнились печалью. Взрыв. Его тело резко увеличилось и взорвалось, а источаемая им серая аура развеялась. Я отозвал священный меч и спустился на землю. Ошеломленно глядя на место гибели Фэнгли Англи. я был недоволен итогом. Несмотря на успешное уничтожение всех монстров, печаль заполнила мое сердце. «Фэн Глянг, почему ты это сделал? Если бы ты пришел в себя, я бы мог сохранить твою жизнь».